Цена соли Роман «Цена соли» Патриции Хайсмит был опубликован в 1952 году под псевдонимом и разошелся тиражом более миллиона экземпляров. Судя по авторскому послесловию, 30-летняя Хайсмит написала книгу после того, как права на экранизацию ее первого романа «Незнакомцы в поезде» были приобретены Альфредом Хичкоком. Издатель хотел получить вторую, точно такую же книгу. Примечание. Патриция Хайсмит. «The Price of Salt» на русском языке не выходила. По книге был снят фильм «Кэрол» с Руни Мара и Кейт Бланшетт в главных ролях, удостоенной шести номинациями на премию «Оскар». Конец примечания. Цена соли – это детектив, так что... С основной задачей писательница справилась, но в то же время это история лесбийской любви. Издатель отказался от романа, поэтому книга вышла в другом издательстве. Вскоре Хайсмит приступила к написанию цикла о мистере Рипли, который принес ей мировую известность. Я смотрел фильм, снятый по талантливому мистеру Рипли, но никогда не читал книг Патриции Хайсмит. Маме нравились книги-писательницы, но именно этого романа она не читала. Примечание. Наиболее свежие издания незнакомцев в поезде и талантливого мистера Рипли на русском языке вышли в 2016 году в издательстве «Азбука Атикус». Конец примечания. В декабре 2008 года мы с мамой отправились к доктору Орейли, и я захватил книгу с собой. Мама уже прочла ее, и всякий раз, когда я откладывал книгу, чтобы выпить кофе, проверить электронную почту или кому-то позвонить, мама листала ее в поисках полюбившихся строк. Словно я оставил не книгу, а пакет с печеньем, и она подбирает за мной крошки. Героиня цены соли Тереза хочет стать театральным художником. но ей приходится довольствоваться временной работой продавщицы в универмаге в отделе кукол. Такой же путь прошла и сама Хайсмит. Тереза одинока и бессловесна. У нее есть приятель, которого она не любит. Вечера она коротает в обществе пожилой продавщицы, и это наводит ее на мрачные мысли о собственном будущем. «Когда ходишь по Нью-Йорку, — сказала мама, — едва мы начали обсуждать книгу, — или по любому другому городу, ты видишь множество людей, подобных этой молодой женщине. Они не подавлены, но печальны и одиноки. Хорошие книги совершают чудо. Они заставляют иначе взглянуть не только на мир, но и на людей, на всех, кто тебя окружает. Покупатели приходили и уходили, и вдруг одна женщина сказала Терезе два слова, которые изменили ее жизнь. «Счастливого Рождества!» Никто никогда не поздравлял Терезу. Она была всего лишь продавщицей за стойкой, но очаровательная, яркая, замужняя женщина произнесла два волшебных слова и отправила Терезу в путешествие, в котором она обрела саму себя и нашла любовь. Прочитав этот фрагмент, я отложил книгу и задумался о мамином отношении к людям. Каждый, кто входил в маленькую палату, где ей капали лекарства, слышал теплое приветствие или благодарность. Мама замечала всех. Медсестер, которые приносили сок, поправляли шаль на ее плечах, помнили, какая подушка понравилась маме больше, проверяли лекарства, контролировали капельницу. Она замечала работников регистратуры, записавших ее на прием, и швейцаров, открывавших двери для входящих и выходящих. Мама с детства учила нас благодарности. У нас было три тетушки по материнской линии. Они считали, что стоило им послать кому-то подарок, и ответное благодарственное письмо должно появиться в их почтовом ящике буквально в тот же момент. Если этого не происходило... что вся родня, все тетушки, кузены и кузины вскоре узнавала о чудовищной неблагодарности, к тому же подобное поведение человека могло лишить его будущих подарков, и потом он слышал о своем недопустимом промахе практически повсюду. Благодарственные письма в нашей семье не могли быть формальными, они должны были быть исключительно конкретными и убедительными. чтобы даритель почувствовал, что ты действительно получил и по достоинству оценил его подарок. Таким образом, Рождество нас ожидало напряженная работа. В детстве мы терпеть этого не могли. Лишь наблюдая, как сердечно мама благодарит всех работников больницы, я понял, чему она пыталась научить нас. Признательность приносит радость не только тем, кого благодарят, но и самому благодарящему». В цене соли Рождество стало для Терезы переломным моментом. В нашей семье Рождество всегда было главным праздником, событием радостным, но в то же время стрессовым. Я прекрасно помню тот год, когда Рождество чуть было не сорвалось. Мне было тогда восемь, брату 9 лет, а сестре четыре года. Мы жили в уютном, стильном доме на живописной Кембридж-стритт. Хорошо помню, что в тот день шел снег, потому что снег в декабре в Массачусетсе – большая редкость. В детстве я никогда не понимал смысла песенки «Я мечтаю о белом Рождестве», потому что ни разу не видел ничего подобного. Наверняка у нас горел камин. Перед камином висели чулки, а мы все сидели в гостиной в окружении книг. Под елкой громоздились подарки, которые уже доставили, а потом Санта должен был принести еще что-то. Когда мы отодвигались от огня, становилось холодно. Папа больше верил в свитера, чем в обогреватели, поэтому в нашем доме было прохладно или просто холодно. Каждый год мама читала нам рождественскую сказку, а потом мы шли спать. Она сидела в кресле перед камином, подобрав под себя ноги, Нина сидела рядом с ней, а мы с Дагом устроились на низенькой скамеечке с вышитой подушкой. Мама сама вышила ее. И вот мама, как обычно, начала читать. В те дни вышла от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Я долго работал в издательском бизнесе, поэтому мне приходилось часто присутствовать на чтениях. Как правило, я их не переваривал. Я терпеть не мог фальшивой, чрезмерно радостной интонации большинства писателей. Почему-то они предпочитали читать свои книги с завываниями, словно священный текст на непонятном слушателям языке. Конечно, это относится не ко всем писателям. Были и исключения. Тони Моррисон, Дэйв Эггарс, Дэвид Седарис, Ники Джованни, Джон Ирвинг совершенно волшебно читал молитву об Оуэне Мини, одну из любимых наших с мамой книг. А самое неприятное в таких литературных мероприятиях – то, что почти ни один автор не знает, когда пора остановиться и сесть. Мама же читала замечательно. И я говорю это не только потому, что она моя мать. Она читала, как говорила. возможно, благодаря ее актерской школе в Лондоне. Думаю, она даже гордилась своим чтением. Она читала очень интеллигентно, но громко и отчетливо. Итак, мама читала, в камине горел огонь, а мы трое собрались вокруг нее. А потом кто-то из нас начал хихикать. Не помню, кто именно. Скорее всего, я. Но даже став взрослым, Мне хочется обвинить брата или сестру. Мама продолжала читать, словно ничего не происходит. Наверняка она слышала, но ей не хотелось нарушать настроение. Потом захихикал кто-то второй, и вот мы уже все хохотали. Мы знали, что не должны так себя вести, но просто не могли сдержаться. Мы смеялись не над чем-то конкретным, а просто от хорошего настроения, От глупости или предвосхищения чудесных событий, кто знает. Чем сильнее мы старались остановиться, тем громче надрывались от смеха. Теперь мы уже хохотали просто потому, что хохотали. А потом мы замолчали. Мама захлопнула Библию, в комнате похолодало. Мы никогда еще не видели маму в такой ярости. «Пожалуй, в этом году Рождества у нас не будет». Рождество в том году состоялось, как всегда, но я запомнил эту тревожную и неспокойную ночь, и дело было не только в подарках. Я волновался, что они могут пропасть. Мы терзались искренним раскаянием из-за того, что испортили сочельник и боялись гнева матери. Помнишь, как мы хохотали над рождественской историей, и ты отослала нас постель, Спросил я у мамы, когда мы обсуждали цену соли. Некоторые воспоминания вызывают улыбки. Только не это. Став взрослым, начинаешь анализировать, почему родители в свое время поступили так, а не иначе. Хорошо, когда есть братья и сестры, тогда воспоминания становятся общими. Когда мы говорили об этом с сестрой, то пришли к некоторым выводам. Первый. Мама считала, что даже маленькие дети должны уметь вести себя ответственно и понимать, что слова, смех и даже взгляды имеют последствия. Второе. Мама считала, что Библия не дает повод для смеха, хотя и не считала необходимым вводить какие-то запреты. Третье. Мама вообще не любила глупых выходок. Четвертое. К написанному слову, книге или прочитанному вслух следовало относиться с должным почтением. Помню еще один случай, когда мама была в ярости. Тогда мне было 9 лет. Под влиянием старшего приятеля, не отличавшегося хорошим воспитанием, я, не сознавая смысла своего поступка, нарисовал на собственной руке свастику. Маму буквально затрясло. Она прочла мне целую лекцию о смысле этого символа, рассказала о наших друзьях, переживших Холокост, о погибших родственниках. Она заставила меня задуматься, что испытали бы эти люди, если бы увидели свастику на моей коже. Мама со стервенением принялась смывать рисунок и не выпускала меня из дома, пока последние следы волшебного маркера не исчезли. «Вы будете проводить Рождество с семьей?» — спрашивали меня в том декабре, малознакомые люди. Друзья прекрасно знали ответ на этот вопрос. Они спрашивали, как дела у моей мамы, и я мог бы отослать их к блогу. Я по-прежнему вел его от своего лица, хотя тексты писала мама, но обычно я отвечал, не так плохо, учитывая обстоятельства, а потом добавлял чистую правду, и она просто в восторге от того, что увидится со всеми своими внуками». Люди, знавшие меня близко, порой интересовались, а как ты сам? И этот вопрос постоянно ставил меня в тупик. Я отвечал так, как хотела бы мама. Нам очень повезло. У мамы хорошие врачи, и мы получили времени гораздо больше, чем могли надеяться. Я начал замечать и иное. Те, у кого недавно умерли родители, особенно от рака, задавали вопрос иначе. Мы словно читали одну книгу, но один из нас опередил другого. Они дочитали ее до конца, а я находился еще где-то посередине. Их вопрос звучал иначе. Думаю, я понимаю, каково тебе сейчас. Однако чаще всего даже самые простые разговоры о моем отношении к маминому состоянию казались неловкими и неуклюжими. Я предпочитал как можно быстрее сменить тему. Неловкость была порождена множеством причин. Мама умирала, но еще не умерла. Поэтому чрезмерное выражение горя и печали прозвучало бы так, словно я уже похоронил ее и лишился последней надежды. Мама была не первым умирающим человеком, а я не первым теряющим мать». Поэтому не следовало проявлять преждевременную скорбь. Вот почему, заметив за собой, что начинаю скатываться в пессимизм, я чувствовал себя неловко. Кроме того, в нашем обществе вообще не принято говорить об умирании. Умирание происходит где-то в стороне, в больницах, и никто не хочет уделять этому много внимания. У нас не принято и проявлять чрезмерную привязанность к матерям. Это тянется еще со времен моих школьных лет. Сегодня эта установка проявляется не так явно, как в годы моего детства, но все же некий негласный запрет сохраняется. Большинство моих знакомых мужчин свободно признаются в любви к книгам о том, как сыновья анализируют жизнь и наследие своих отцов. Большой раз и я, Тима Рассарта, герцог обмана, Джеффри Вулфа, Великой Сантини, Пэтта Конройа. Примечание. Тим Рассет, Big Russ and Me. На русском языке книга не выходила. Джеффри Вулф, The Duke of Deception. На русском языке книга не выходила. Пэт Конрой, The Great Сантини. На русском языке книга не выходила. Конец примечания. Но те же самые мужчины со смущением говорят о том, что им нравится, к примеру, цвет воды Джеймса Макбрайда или нежный бар Морингера. Примечание. «Джеймс Макбрайд. The Color of Viator» на русском языке не выходило. «Нежный бар Морингера». На русском языке книга вышла в 2010 году в издательстве Гелиос «Конец примечания». И главная причина их смущения, по-моему, кроется в том, что обе книги повествуют о тесной связи между матерью и сыном. Эта тема до сих пор считается несколько геевской. Территории таких писателей, как Колм Тойбин или Эндрю Холеран, Возможно, из-за этого я предпочитал не обсуждать мои чувства и мое горе. Таким образом, я отвечал на вопрос о праздниках утвердительно. Да, я буду проводить праздники с семьей. Мама чувствует себя нормально, насколько это возможно, а у меня все прекрасно. Накануне Рождества 2008 года мама вместе с внуками отправилась в свою церковь. На праздники к ней съехались все. Младший сидел на полу перед алтарем, а священник читал рождественскую историю. Слава Богу, никто из детей не смеялся. Даг с Нэнси пришли на рождественский ужин. На десерт, как обычно, был сливовый пудинг. Более ста лет все женщины в маминой семье готовили на Рождество сливовый пудинг по определенному семейному рецепту. Мама совершала этот ритуал Более 60 раз. Приготовила она пудинг и в этом году, но теперь по ее просьбе в ритуале принимали участие и мужчины. Она хотела делать пудинг с внуками, а если на кухне будут мальчики, то почему бы не быть и мужчинам Новый год прошел спокойнее, чем Рождество. Одна из бывших маминых студенток прислала ей большую банку икры. Когда-то девушка, приехавшая из Ирана, учиться в Гарварде, долго жила в нашей семье. Мама всегда говорила своим ученикам, что помогает им в колледже, но им придется кормить ее в старости. И они действительно поступали так. Мы часто получали открытки и подарки от бывших учеников и студентов. В Новый год мама снова заговорила, что это настоящее чудо. Ей удалось встретить второй Новый год при таком диагнозе, Она считала, что ей повезло, и была благодарна за это. А потом она сказала нечто такое, чего я никогда от нее не слышал. «Я не хочу, чтобы вы грустили, когда меня не будет с вами, но вы должны присматривать друг за другом. Я буду очень расстроена, если узнаю, что вы ссоритесь, а если кто-то поведет себя неправильно, я встану из могилы, чтобы наказать его». Как обычно... Мама приготовила массу рождественских подарков. Докторам, медсестрам и персоналу больницы она подарила сумки, сделанные берманскими беженцами. Мне мама подарила винтажные стаканы для моего любимого виски. Когда праздники кончились, я сел за благодарственные письма. Не прямо в Рождество, как меня учили, но довольно скоро. Это оказалось труднее, чем я думал. Мне захотелось поблагодарить маму не только за стаканы, поэтому письмо становилось все длиннее и длиннее. Каждый вариант казался мне немного похожим на некролог. Мама очень ясно дала понять, что пока она жива, отпущенное ей время не должно превращаться в поминки. Но будет ли у меня еще шанс поблагодарить ее за все то, что она для меня сделала и чему научила? Я неожиданно понял, что благодарственное письмо – это не цена, которую нужно заплатить за подарок, как думают многие дети. Это не минимальная дань, но возможность поделиться своей радостью. Благодарность – это не откуп в обмен на что-то. Это то, что вы чувствуете, ощутив благословение. Благословение, иметь семью и друзей, которые любят вас, и хотят видеть вас счастливым. Отсюда и та радость, которую испытываешь в момент благодарности. Книги Кабадзина говорят о концепции целостности сознания. Этим идеям близка и книга Дэвида Рейнольдса, который в начале 80-х годов разработал систему так называемой конструктивной жизни. Это своего рода западное сочетание двух видов японской психотерапии. Одна учит человека не использовать эмоции в качестве оправдания своих поступков, а вторая основана на чувстве благодарности. Терапия благодарности уходит корнями в философию Найкан, разработанную Исином Йосимото. Найкан напоминает человеку, что он должен быть благодарен за все. Сидя в кресле, следует сознавать, что кто-то его сделал, кто-то продал, а кто-то доставил, и вам сейчас хорошо именно благодаря усилиям всех этих людей, то, что они работали не специально для вас, не означает, что вы не должны ощущать радости и благодарности за результат их труда. Если вы практикуете эту часть так называемой конструктивной жизни, то жизнь ваша превращается в череду маленьких чудес. Вы начинаете видеть в жизни массу позитива, они не то немногое, что идет не так. Я достал чистый листок бумаги и начал свое благодарственное письмо словами «Дорогие мама и папа, я так счастлив!» Интересно, что чем больше я думал обо всем хорошем, тем сильнее росло чувство благодарности, и вместе с этим слабело чувство печали. Мама, как Дэвид Рейнольдс, оказалась в глубине души японским психотерапевтом, Когда я писал эту книгу, то перелистывал свой экземпляр «Цены соли». И я нашел в нем листок бумаги. Мама начала писать письмо. «Мы обязаны всем вокруг за все, что происходит в нашей жизни. Но это не долг конкретному человеку, нет. Мы обязаны всем и за все. Наша жизнь может измениться в мгновение ока». и каждый человек, который не позволяет этому случиться, сколь бы мала ни была его роль, причастен к этому. Даря дружбу и любовь, вы помогаете окружающим не сдаться, а любое проявление дружбы и любви может стать тем событием, которое изменит жизнь человека. Я даже не представлял, как это письмо здесь оказалось».